Триумф! Хотя и этим утром, как обычно, к ним заходила ручная милевотея со своим традиционным термосом, мало-помалу их начал одолевать голод. Успех в резиденции и хвалебные отзывы журналистов — это, конечно, приятно, но ими сыт не будешь. И как назло... Никто не пригласил их в этот день ни на обед, ни на ужин. Фабиан, Экопс и Андерсон решили пойти перекусить в Макдональдс. По крайней мере, это их кошелек позволял, несмотря на безумные траты на такси. Возник только один вопрос, звать с собой Рудольфа или нет. Они решили в пользу первого варианта и, похоже, поступили правильно. Шеф был доволен. Когда они стояли в ожидании своей порции картофеля фри, шеф задал хлопотавшему за стойкой смуглому юнцу, он мог быть из Пакистана, свой традиционный вопрос. «Вы знаете, что такое Эстония?» «Нет», — засмеялся юнец, выдавливая кетчуп в их пакетике с картошкой. «А с чем это едят?» — Это не едят, улыбнулся Рудольфа. — Это самая демократичная страна в мире. Там даже президенты ходят в Макдональдс. Потом они посидели в уличном кафе и полакомились мороженым с клубникой. — Интересно, они нас все-таки зарегистрируют или нет? — подумал вслух Андерсон, сунув клубнику в рот. Вера шефа была непоколебима они все равно вынуждены будут это сделать. Зачем им лишнее пятнышко на их совести и репутации? Разумеется, глушитель для личного автомобиля им важнее, чем наша независимость, поэтому они вряд ли посвятят этому вопросу более двух минут, причем они могут это сделать, стоя рядом над писсуарами». «Хи-хи-хи», — -хи, захихикал Орвелл, ожидавший их у входа в резиденцию. «О, и ты тоже здесь», — удивился Рудольфа. Шеф в виде исключения попросил Андерсона уже вечером принести несколько газет. Естественно, ему было интересно узнать, что там о них пишут. Разумеется, напечатано было мало. О них написали в рубрике «Жизнь и люди». Статейка называлась «У мужчин маленького государства красивые ноги». Там в основном сообщалось об умении Рудольфа танцевать. Вечером по телевизору снова показывали американский футбол. Один Верзила сумел пройти с мячом целых 26 метров и заслужил аплодисменты зрителей».